Карточки самые обыкновенные, дешевка, у Ильи же Петровича, с золотым обрезом, с золотой короной наверху. Уж кто-кто, а Ильята то Сахатых, правила высшего тона, знает? У него всегда порыву франца на языке. На сей раз каверзный случай сыграл над ним трагическую шутку. Завтра день рождения, а у него все лицо горой раздуло, и глаза, как у свиньи, закрылись. Всему виной дурак дед конил, колдун и черта знай. Ноги ною опухают, застарелый ревматизм. Доктора нет, фельдшер помер. Ну, кому же помощью идти? А вот судаик, сказал ему дед канил. Кагай! Благословясь на пасеку, Растревожь к пчелу, А сам разуйца и портки долой, И навалятся на голое место пчелы, Нажгалят хуже некуда, И хвой как рукой. И вот сахат их-то В этакое время э -э -э -э, Ведь у хозяина на большом счету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 Штаны с кольцонами, да ну по ульям, веникам хвостать!» «Они взвелись, я, исходя из теории, к ним задом наровлю, да ноги подставляю, а они на больные ноги два нуля внимания, да как начали мне в морду стегать!» «Хо-хо-хо-хо, в морду!» — погромыхивал дьякон Ферапонт. Я, понимаете, от их щелчков прямо округовел, Не знаю, куда по традиции бежать. Загнул на башку рубаху, Да весь дух по лестнице домой. А там двух девок да солдатку черт принес. Девушки, как вживут от головы изображение, А тут хохот. А я уж и очами не могу взирать. Оба глаза затекли, и как я не ослеп. Диакон раскатисто хохотал, пожирая пятый огурец, и все выпытывал у потерпевшего не неослепли девки. «Завтра день рождения?» «Ну, это сверхвозможности. «А я вот что...» «Я сделаю в дне рождения отпечатку на три дня!» «Действительно...»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 Закрыл и опять открыл ее глаза, всмотрелся в них, поцеловал. «Анфиса...» «Нет, не Анфиса. Та совсем-совсем другая». «Что с вами?» «Да так... прошло». Он отмахнул назад свои черные вихры...